Мистер Уинг, который сидит у самого края, болтая одной ногой в воздухе, едва не вылетает на мостовую, когда карета круто поворачивает за угол возле молочной лавки и выезжает на базарную площадь. Мистер Снотграсс, который сидит рядом с ним, еще не оправился от испуга, они уже останавливаются у постоялого двора, где ждут свежие лошади с наброшенными на них попонами. Кучер бросает вожжи и слезает, другие, наружные пассажиры, спрыгивают, кроме тех, которые, не слишком доверяя своей способности снова взобраться наверх, остаются на местах и, чтобы согреть ноги, колотят ими по карете, обратив тоскующие взоры и красные носы к яркому огню буфетной гостиницы и к веткам астролистника с красными ягодами, украшающим окно». Тем временем кондуктор доставил лавку торговца зерном пакет в оберточной бумаге, извлеченный из маленькой сумки, висящей у него через плечо на кожаном ремне, позаботился, чтобы старательно запрягли лошадей, сбросил на мостовую седло привезенную из Лондона на крыше кареты. Принял участие в совещании кучера с конюхом о серой кобыле, повредившей себе переднюю ногу в прошлый вторник. И вот уже он с мистером Уэллером устроился сзади, а кучер устроился спереди, а старый джентльмен, сидевший в карете и все время державший окно опущенным на целых два дюйма, снова поднял его. Попоны сняты и все готовы тронуться путь, кроме двух полных джентльменов, о которых кучер осведомился с некоторым нетерпением. Вслед за сим кучер и кондуктор, и Сэм Уэллер, и мистер Уинг, и мистер Снотграсс, и все конюхи, и все до единого зеваки, превосходящие численностью всех остальных вместе взятых, призывают во всю глотку отсутствующих джентльменов. Со двора доносится заглушенный ответ И мистер Пиквик с мистером Тампменом бегут, едва переводя дух, ибо они выпили по стакану Эля, и у мистера Пиквика до того коченели пальцы, что он целых пять минут не мог выловить шесть пенсов, чтобы расплатиться. Кучер кричит предостерегающе «Нос, джентльмены!» Кондуктор вторит ему «Старый джентльмен!» Каретия недоумевает, почему иные люди, зная, что нет времени спускаться с крыши, все-таки спускаются. Мистер Пикик карабкается с одной стороны, мистер Тапман с другой, мистер Уин кричит «все в порядке», и они трогаются в путь». Шарфы натянуты, воротники пальто подняты, мостовая кончается, дома исчезают, и они снова мчатся по широкой дороге, и свежий чистый воздух обвивает им лица и радует сердца. Так совершали свое путешествие мистер Пиквик и его друзья в Мальтонском телеграфе по дороге дингли -Делл и в три часа пополдни все они стояли в целости и сохранности здоровые невредимые веселые и довольные на ступеньках синего льва выпив по дороге вполне достаточно эля и бренди чтобы презирать мороз который сковывал землю своими железными цепями и оплетал красивыми кружевами деревья и кусты Мистер Пиквик был чрезвычайно занят, он пересчитывал бочонки с устрицами и присматривал за выгрузкой трески, как вдруг почувствовал, что его кто-то тихонько дергает за полы пальто. Оглянувшись, он обнаружил, что человек, который воспользовался этим способом привлечь его внимание, был никто иной, как любимый паш мистера Ордля, более известный читателем этой непрекрашенной повести под наименованием «жирного парня». «А -а -а -а -а», сказал мистер Пиквик. а, -а — сказал жирный парень. При этом он перевел взгляд с трески на бочонки с устрицами и радостно захихикал. Он стал еще толще. — Ну, свит у вас довольно цветущий, мой юный друг, — сказал мистер Пиквик. — Я спал у самого камина в буфетной, — отозвался жирный парень, который за час, проведенной в дремоте, раскраснелся, как новая дымовая труба. — Хозяин прислал меня сюда с тележкой, чтобы отвезти домой ваш багаж. Он выслал бы верховых лошадей, но решил, что день холодный, и вы захотите пройтись пешком. Да — Да-да, — поспешно сказал мистер Пиквик, ибо помнил О том, как они путешествовали в этих краях. — Да, мы предпочитаем пройтись, Сэм. — Сэр, — отозвался мистер Уэллер. — Помогите слуге мистера Уорля уложить вещи в тележку и поезжайте вместе с ним. Мы отправляемся пешком сейчас же. Отдав это распоряжение и попрощавшись с кучером, мистер Пиквик его три друга свернули на тропинку, пересекавшую поля, и удалились быстрым шагом, оставив мистера Уэллера и жирного парня впервые лицом к лицу. Сэм взглянул на жирного парня с большим изумлением, но не проронил ни слова и начал быстро укладывать багаж в тележку, в то время как жирный парень спокойно стоял рядом и, казалось, считал весьма интересным занятием наблюдать, как работает мистер Уэллер. «Вот», — сказал Сэм, бросая в тележку последний саквояж, — «вот и готово». «Да, вот и готово», — повторил жирный парень очень довольным тоном. «Ну, с молодая туша в двести фунтов», — сказал Сэм. «Вы не дурной образчик премированного юнца». «Благодарю вас», — отозвался жирный парень. «У вас ничего такого нет на душе, чтобы вас тревожило», — осведомился Сэм. Ни «Ничем таком я не знаю», — ответил жирный парень. «А я, глядя на вас, подумал бы, что вы страдаете от безответной любви какой-нибудь молодой особе», — сказал Сэм. Жирный парень отрицательно покачал головой. «Рад это слышать», — сказал Сэм. «Вы что-нибудь пьете?» «Я больше люблю поесть», — ответил жирный парень. «Так, так», — сказал Сэм. «Следовало бы мне догадаться» но вот что я имею в виду не хотите ли я чего нибудь глотнуть чтобы согреться а, впрочем вам должно быть никогда не бывает холодно с такой жирной прокладкой иногда бывает ответил парень и я не прочь чего нибудь глотнуть если это вкусно а такой не прочь сказал сэм в таком случае пожалуйте сюда Они тотчас заняли место в буфетной «Синего льва», и жирный парень проглотил свой стаканчик виски, даже глазом не моргнув, подвиг, который значительно возвысил его в глазах мистера Уэллера. Когда мистер Уэллер в свою очередь покончил с тем же делом, они сели в тележку. «Вы умеете править?» — спросил жирный парень. «Пожалуй, справлюсь», — ответил Сэм. «Так вот», — сказал жирный парень, — вкладывая ему в руки вожжи и указывая на дорогу. «Все время прямо». С дороги не собьетесь. С этими словами жирный парень с нежностью взглянув на треску, улегся рядом с ней и, подложив под голову устричный бочонок вместо подушки, мгновенно заснул. — Вот так-так, — сказал Сэм. — Из всех парней, каких мне случалось, видеть, этот молодой джентльмен самый хладнокровный. Эй, проснись, пузырь! Но... Так как юный пузырь не проявлял никаких признаков жизни, Сэмвеллер уселся на передок тележки, дернул вожжи, и старая лошадь, тронувшись с места, не спеша затрутила по направлению к Меннерфарм. Тем временем мистер Пиквик и его друзья, у которых благодаря ходьбе кровь начала энергически циркулировать, весело продолжали путь. Земля отвердела, трава была тронута морозом и шуршала, в воздухе чувствовался приятный сухой бодрящий холодок, а быстрое приближение серых сумерек цвет грифеля более подходит для описания их в морозную погоду заставила пиквикистов с удовольствием предвкушать тот комфорт который ждал у гостеприимного хозяина был один из тех дней какие могут побудить двух пожилых джентльменов в открытом поле снять пальто и начать игру в чехарду исключительно от неподдельной радости и веселья и мы твердо убеждены что подставь мистер Тапмен в этот момент в спину, мистер Пиквик принял бы его предложение с величайшей готовностью. Однако Тапмен не выдвинул такого предложения, и наши друзья весело беседуя продолжали путь. Когда они свернули на дорогу, по которой им предстояло идти, гул голосов коснулся их слуха, и не успели они... Высказать предположение, кому принадлежат эти голоса, как очутились в самом центре группы, ожидавшей их прибытия. Факт, возвещенный пиквикистым громким «Ура!», сорвавшимся с у старого Орля, как только они появились. Прежде всего здесь был сам Орльт, казавшийся, пожалуй, еще жизнерадостнее, чем обычно. Засим здесь была Белла со своим преданным Трандлем и, наконец, Эмили и восемь-десять юных леди, явившихся на свадьбу, назначенную на следующий день и пребывавших в том счастливом и торжественном настроении, в каком обычно пребывают юные леди по случаю таких знаменательных событий. Все они оглашали вдоль и вширь поля и дороги своими шутками и смехом. Церемония представления при таких обстоятельствах совершилась очень быстро, или вернее, с представлением было покончено вообще без. Всякой церемонии. Две минуты спустя мистер Пикик шутил с молодыми леди, которые не хотели перелезать через изгородь, в то время как он на них смотрит, а равно и с теми, которые, городясь красивыми ногами и безгоризненными лодыжками, предпочитали стоять минут пять на верхней перекладине, заявляя, будто они слишком испуганы, чтобы сдвинуться с места. Шутил с такой непринужденностью и свободою, словно знал их всю жизнь.